глава 20 «Мисс Гувер, ситуация с вашим трудоустройством очень щепетильная». Милтон расположился в своем кресле напротив лилит и продолжил. «Бывший руководитель подделал ваши документы, чтобы принять вас на службу. Он также обманом заставил вас сменить свое настоящее лицо на другое. Вы не должны были работать на М1. Вы не подходите по некоторым параметрам». Результат ДНК-теста подтвердил, что вы являетесь дочерью заключенного под стражу Диего Санчеса. Это прямое нарушение регламента о приеме новичков. Ни они, ни их родственники не должны иметь проблем с законом. Но, опять же, когда вы поступали на службу, вы еще не знали о родстве с ним. Я полагаю, таким образом вы успешно прошли проверку на полиграфе. Вы просто не были в курсе. Согласно вашему досье... Вы успешно овладели всеми необходимыми навыками ведения боя, владением оружия, а также теоретическими знаниями, которыми должен обладать агент М1. Другими словами, вы успешно прошли обучение и справились с довольно непростым заданием. Доставили Лайтум в нашу лабораторию. Если бы вы провалились, мы непременно бы уволили вас, сославшись на регламент о приеме. Но, согласно отчету о проделанной работе, Вы успешно сдали экзамен, допускающий вас к службе в М1. Поэтому я предлагаю вам должность оперативного работника, тоже для чего вы обучались. Как только поступает вызов, вы направляетесь по указанному адресу и выполняете задание четко и согласно инструкциям. После сдаете мне отчет и получаете премию за выполнение. В отсутствие заданий вы можете проводить время по своему усмотрению, не забывая о еженедельных тренировках и зачетах. «Вы согласны?» Это была самая длинная речь, которую Лилит слышала от своего нового начальника. Он, безусловно, прав по всем пунктам. Но вот хотелось ли ей снова ввязываться в подобную авантюру? Ей предоставили иллюзию выбора. Но что будет в случае, если она откажется? Если мой ответ будет отрицательным? Что тогда? Начальник сдвинул брови. Явно не ожидал подобного поворота. Вы вольны самостоятельно выбирать должность и род занятий. Но вы должны понимать, М1 — секретная организация. При заключении контракта вами был подписан документ о неразглашении. Вам запрещено упоминать о нашей организации каким-либо образом. В случае отказа мы можем предложить вам должность секретаря в любом из наших офисов. Вы сможете приступить к работе, как только пройдете соответствующие курсы. Лилит не хотелось работать в офисе. Быть оперативником куда романтичнее. С другой стороны, у нее остались кое-какие незавершенные дела. Позволят ли ей разобраться с этим? А что будет с сестрой и подругой? Разрешат ли им встречаться? Я благодарна вам за доверие и с удовольствием возьмусь за оперативную работу. Лилит широко улыбнулась Милтону. Тот улыбнулся в ответ, но через мгновение его лицо снова стало серьезным. Но вы также должны понимать, что наша работа требует полной отдачи. Некоторые задания требуют особой подготовки, как, к примеру, в операциях с внедрением. Это может занять несколько месяцев, а иногда и лет. Лилит понимала это, как и то, что такая работа сопряжена с определенными рисками. Я готова приступить, как только вы отдадите приказ. В таком случае отправляйтесь домой, заканчивайте свои дела. Задание может появиться в любое время. С вами свяжутся. Милтон. Лилит замешкалась. Мне хотелось бы вернуть свое имя. Это возможно? Думаю, в этом нет ничего предосудительного. Подойдите на 23 этаж, к Зимиксу. Он поможет с документами. Лилит поблагодарила начальника и направилась к выходу. После того, как ей выдали новые документы, Лилит вернулась в квартиру Синтии. Интересно, во сколько они с Кейт прилетают домой? Лилит Эшфорд. Лилит снова и снова перечитывала информацию в паспорте. Ее данные. Чужое лицо. Хотя за прошедшие два года оно стало для нее привычным. Своим. Вот и еще одна частичка себя возвращается. Лилит прошла по комнатам в квартире подруги. Вещи Кейт занимали целый шкаф в гостевой спальне. Но теперь Лилит вернулась. Им с сестрой надо подыскать новое жилье. И, желательно, ближе к центру города. Интересно, почему Кейт не купила себе отдельную квартиру раньше? Предпочитает жить с Синтией? Неужели это отголоски того взлома, когда люди Эльконта избили ее? При воспоминании об этом человеке настроение Лилит ухудшилось. Ей нужно увидеться с ним. Надо посмотреть ему в глаза и спросить, как он мог так поступить с ее сестрой. У него должок перед Лилит. Надо выяснить, где сейчас находится ее отец. Отец. Ее настоящий папа погиб тогда, в автокатастрофе. А этот лишь его жалкое подобие. Лилит всегда любила и будет любить лишь одного отца. Того, который вырастил ее. Кто дул на ее ушибленные коленки кто учил ее бросать мяч в кольцо, того, кто с такой любовью слушал их скейт-рассказы. Лишь он один достоин называться ее отцом, и это ничего не изменит. Лилит решила покончить с неприятным делом как можно скорее. Ей нужно узнать адрес тюрьмы, куда поместили Эльконта. Но как это сделать, чтобы не вызвать подозрения начальства? И тут ее осенило. Информационные технологии ее спасения. Она открыла ноутбук и ввела поисковый запрос. И вуаля! Перед глазами появилась статья, где был указан адрес тюрьмы, в которой на данный момент находится ее биологический отец. Лилит взяла телефон и набрала номер приемной.